Глава 500 -я. Путешествие в Европу, часть третья. В вагон ресторана ворвался отряд вооруженных солдат. Их было больше 10 человек. Каждый обладал богатырским телосложением и имел неукротимый вид. В руках они держали автоматы АК-74, заслуженно считавшиеся символом российской армии. Своими суровыми лицами и свирепыми взглядами они походили на хищников, что вторглись на пастбище пассажиры, выступавшие в роли скота, сильно припугались и даже не смели открывать рты. Проводники вагона ресторана попытались остановить солдат и разумно с ними поговорить, но это было все равно, что муравью остановить танк. Громкие протесты сменились резкими толканиями и направленными на голову дулами. Перед лицом смертельной опасности проводники вынуждены были с позором забиться в угол и позволить отраду провести обыск в вагоне ресторане. Несколько солдат таскали с собой фотографии и сверяли их с каждым пассажиром вне зависимости от возраста и пола. В помещении воцарилась угнетенная атмосфера, одна из пассажирок не выдержала и тихо заплакала. Очевидно, она была до смерти напугана. Отзы же, сидя у окна, неторопливо дегустировал свой завтрак. бо хворост, рисовая каша и маринованные овощи. Причём такие роскошные овощи имелись только в вагоне-ресторане бизнес-класса и были куда вкуснее маринованных овощей из обычного вагона-ресторана. В помещении находилось немного людей, поэтому отряд российских солдат быстро закончил проверку. Цзуи заметил в руке у одного человека фотографию, на ней была изображена та самая красавица, которую он вчера видел. Хотя женщина на фотографии имела другой наряд и макияж, острый глаз Цзуи уловил общие черты лица. Российские солдаты, очевидно, разыскивали эту девушку. Цзуи вспомнил про золотую монету, которую положил в пространственное кольцо, и его вдруг осенило. «Китайоза!» В этот момент один российский солдат на грубом английском обратился к дзуи «Покажи свой паспорт!» Ранее он неотступно наблюдал за дзуи потому что во всем вагоне-ресторане лишь Цзуи вел себя спокойно и невозмутимо, и абсолютно игнорируя вооруженных солдат, поедал завтрак. Он всем своим видом показывал, что ни во что их не ставят. Это и вызвало негодование у российского солдата, ему казалось, что его с товарищами презирают, пусть даже дзуи не был тем, кого они искали, Нужно было преподать ему хороший урок. Взгляды всех присутствующих моментально сосредоточились над Зуи. Все видели, что солдат намеревался доставить Зуи неприятности. Кто-то сочувствовал, а кто-то злорадствовал. Парень, ты попал! Эд Зуи отложил ложку, вытерсал рот и произнес: Катись отсюда, русский черт! Китайоза специальное слово, которое многие иностранцы пренебрежительно называли китайцев. А русский черт уничижительное прозвище «россиян» среди китайцев, которое тоже имело свой аналог на английском. Несмотря на неплохие отношения между Россией и Китаем в настоящее время и образованный в определенной степени союз для противостояния США и Европе, россияне вовсе не были надежными союзниками, на которых стоит полагаться. Они были грубые, заносчивые, алочные, вспыльчивые. А также были чрезвычайно жадными до земли. В прошлом именно из-за территории случались войны между Россией и Китаем. Торгнувшись на китайский и европейский рейс ради проведения обыска, эти российские солдаты, несомненно, нарушили международное законодательство. Пусть даже не преследовали преступника, этим должна была заниматься местная полиция. Данный российский солдат не имел права требовать у Зуи паспорта. Если Зуи выполнит требования солдата, то его паспорт непременно окажется конфискованным, а тогда поездка на этом закончится, ведь здесь была пограничная территория России. Услышав ответ Зуи, солдат залился краской, В больших глазах вспыхнуло яростное пламя. Он без раздумий поднял автомат и со щелчком снял предохранитель. Обычный человек наверняка обмочился бы от страха. Но только не Цзуи. Он резко встал, протянул руку и мгновенно выхватил оружие у солдата. Никто не разглядел движение Цзуи. Российский солдат лишь почувствовал, как все тела онемело, руки будто что-то укололо, после чего он лишился оружия. На лицах остальных солдат отразился шок. Но, будучи хорошо подготовленными, они немедленно подняли автомат и нацелились на Зуи заорав. Опусти оружие! Теперь обстановка в вагоне-ресторане походила на пороховую бочку с подожженным фитилем, которая вот-вот взорвется. От холодно усмехнулся, отобранный автомат внезапно пропал, а вместо него в руке возник длинный темно-красный меч. В следующий мек в воздухе молниеносно пронесся окутанный яростным пламенем клинок. Все автоматы АК-74, которые держали солдаты, оказались разрезаны пополам. Вместе разреза виднелась расплавленная сталь. После того, как промелькнул краснодраконий меч, в ракет Зуи опять появился автомат. Теперь Зуи был единственным в вагоне ресторане у кого имелось оружие. Солдаты, словно собаки, которых как следует поколотили дубинками, с воплями в страхе бросились в рассыпную. Сто лет назад российских солдат называли неустрашимыми медведями. Они не боялись смерти, готовы были пожертвовать собой ради победы, никакой град пуль не мог заставить их отступить. А нынешнее поколение уже давно утратило дух бесстрашия и доблести, в данный момент раскрылся их страх перед смертью. Конечно, все таки в первую очередь смелости их лишили невиданные трюки Дзуи. Он не стал открывать огонь, а только пренебрежительно покачал головой и вновь уселся. Завтрак еще не закончен. Только кроме него ни у кого больше не было желания продолжать завтрак, Все беспомощно приглянулись, после чего толпой выбежали из вагона ресторана и устремились прятаться в свои купе, боясь попасть под шельную огонь. После такого инцидента солдаты точно не пойдут на мировую, но оставаться сейчас здесь было самоубийством. Повара и проводники тоже убежали, они были обычными людьми. В мгновение ока в вагоне ресторане остались только Цзои и один робкий проводник. Цзои, слегка удивившись, спросил, «Почему вы не убежали? Этот проводник был очень молод, он горько усмехнулся. «Куда тут можно убежать? Эти русские совершенно несговорчивы!» Он проработал больше двух лет на китайско-европейском рейсе и не впервые сталкивался с несговорчивыми россиянами, только раньше они не устраивали такой громкой шумихи, как сегодня. Адзуир смеялся. «Нет смысла что-либо доказывать русским, они лишь уважают силу». Молодой проводник невольно спросил. «Господин, вы ведь экстрадинар?» Существование экстрадинаров уже не было никакой тайны для обычных людей. Проводник видел, что Цзуи только что уничтожил оружие солдат и, естественно, догадывался, в чем дело. Цзуи кивнул. Теперь проводник возбудился, взгляд загорелся. «Я преклоняюсь перед экстрадинарами!» Не успел он договорить, как в вагоне-ресторане возник российский офицер и широким шагом подошел к Цзуи.